Начало русского государства и первые государи русские. От 862 до 945 -го года. Варяги Русь были очень рады такой чести. И три брата из их князей, Рюрик, Синиус и Трувор, тотчас поехали к славянам. Рюрик стал государем в одном из первых городов, основанных славянами, в Новгороде. Трувор в Изборске, Синеус в земле, лежащей около Белого озера. От этих трех варягов русских князей славяне начали называться русскими, а земля их Русью, впоследствии Россией. Синиус и Трувор скоро умерли, и Рюрик один остался великим русским князем и основателем русского государства. Он княжил счастливо два года с братьями и 15 лет один. Не хотите ли вы прочитать что-нибудь о нем? Я могу доставить вам это удовольствие. Есть стихи, написанные одним из лучших наших поэтов, Державиным, посвященные победам, одержанным русскими в Италии в позднейшее время, в конце XVIII века при императоре Павле I. И в этих стихах есть изображение Рюрика. Так как всякое описание, взятое из поэзии, гораздо живее прозы действует на ум, и надолго запоминается. И я уверена, что вы сохраните в памяти черты, в которых великий поэт представил первого государя России. Вообразите, как было бы занимательно читать наизусть прекрасные стихи о примечательных событиях из отечественной истории. Я постараюсь собрать для вас все самое лучшее, что имеет наша поэзия, А вы постарайтесь прилежным изучением достойно оценить эти прекрасные произведения наших поэтов. Но возвратимся к портрету Рюрика. Но кто там белых волн туманом Покрыт по персим, по плечам, В стальном доспехе светит рдянам, Подобно синем море льдам? Кто на копье, склонясь головою, Событий слушает времен? Не тот ли древле, что с войною Потряс с парижских твердость стен? Так он пленяется певцами, поющими его дела, Смотря, как блещет битв лучами Сквозь тьму времен его хвала. Так он, Серюрик, торжествует в алкале Звук своих побед и перстом долу Показует нароса, что по нем идет. После Рюрика остался маленький сын, Игорь, который еще не мог быть государем. И для этого Рюрик просит своего родственника и товарища Олега управлять государством, пока не вырастет Игорь. Олег был храбр и умён, Победил много соседних народов И так увеличил Россию Что при нем она стала простираться Почти до Карпатских гор Но этот Олег не всегда заслуживал похвалы Вот увидите это сами Вместе с Рюриком Приехали к славянам многие варяги, которые еще на родине служили ему и, любя доброго начальника, не хотели расставаться с ним. Рюрик за это усердие дарил некоторым из них славянские деревни и селения. Отсюда появились у нас помещики, то есть такие бояре, которые владели людьми и землями. Но не все эти помещики были довольны своими поместьями. Иным, казалось, веселее искать счастье на войне, нежели, чем сидеть дома. Надо сказать вам, дети, что тогда люди очень любили войну. Это потому, что, будучи язычниками, они считали непременным долгом мстить за обиды. А обижали они друг друга очень часто. К тому же они тогда мало учились и не понимали прелести мира, который дает нам возможность предаться тихим занятиям, сладостным для сердца и полезным для ума. Они думали только о том, чтобы сражаться и побеждать своих врагов. Двое из таких смелых воинов Аскольд и Дирр отправились товарищами к югу от Новгорода и на прекрасных берегах реки Днепр увидели маленький город, который им очень понравился. Это был Киев. Они недолго думали, завладели им и стали киевскими государями. Олег, управляя Новгородом после смерти Рюрика, слышал, что все приезжавшие из Киева хвалили новое русское княжество и решил завоевать его. Но он знал, что киевские князья и их народ храбры, что они будут сражаться с такой же смелостью, как и его воины, и оттого решил применить хитрость. Подойдя к Киеву, он оставил войско позади, приплыл к Киевскому берегу в небольшой лодке, только с Игорем и несколькими воинами, и послал сказать киевским государям, что с ними желают увидеться варяжские купцы из Новгорода, их друзья и земляки. Аскольд и Дир были очень рады таким гостям, и тотчас отправились на их лодку. Но лишь только они вошли туда, как воины Олега окружили их, А сам Олег, взяв на руки маленького Игоря, сказал «Вы не князья, но я князь, и вот сын Рюрика». В эту самую минуту воины бросились на обоих киевских князей и убили их. Вот одно дурное дело Олега. А, впрочем, он был хороший опекун своего маленького воспитанника, заботился о пользе русского народа, соединил оба новых государства варягов в одно, сделал столицей Киев и так прославился своей храбростью, что даже греки в Константинополе боялись его и русского имени». Олег вел с ними войну, подходил к самым стенам их славной столицы. В знак победы повесил свой щит на их воротах. Взял дань с греков, и когда возвратился в Киев, народ назвал его вещем. Это значит почти то же, что всеведущим. Его славные дела кратко и в то же время прекрасно описал русский поэт Языков в своем стихотворении «Олег». Он представил, как наследовавший ему государь молодой Игорь вместе с народом справлял торжественную тризну или поминки по нем, и на этой тризне был, по обычаю славян, певец, который должен был воспеть дела умершего. Но прочтите стихи Языкова с того самого места, где певец, или, как его звали славяне, Баян, выходит к народу, торжествовавшему в память своего знаменитого князя.